Часть вторая. Личные размышления. В двух главах этой короткой части книги я оглядываюсь назад на свою молодость с моей нынешней точки зрения. Первая была написана по случаю пятидесятой годовщины марша на Вашингтон за рабочие места и свободу, состоявшегося 28 августа 1963 года. Именно тогда у мемориала Линкольну на Национальной аллее Мартин Лютер Кинг произнес свою великую речь «У меня есть мечта». Мне посчастливилось быть там в этот день, что, безусловно, не было простым стечением обстоятельств. Как и многих моих одноклассников, меня захватила борьба с классовым неравенством. Дискриминация, словно уродливый шрам, искажала тело нашей политической системы. Взрослея, я многократно наблюдал, как дискриминация способна рушить человеческие жизни – Это противоречило всем ценностям, которые Америка провозглашала. И тем не менее, страна жила с этим ядом внутри самого момента своего основания. Позднее, в одном из исследований, я со своими коллегами-экономистами задался вопросом. Могла ли дискриминация сохраняться в условиях рыночной экономики? Ответом было однозначное «да». Ведь как может быть по-другому, если во многих странах с рыночной экономикой дискриминация сохраняется и сегодня? Несмотря на это, многие экономисты пытались доказать обратное. В эссе, «Как доктор Лютер Кинг определил мой путь в экономике» я коротко ссылаюсь на это исследование, чтобы лишний раз продемонстрировать, насколько некоторые экономические модели могут быть оторванными от реальности. К примеру, утверждение из макроэкономики о том, что кризисов не бывает. Прочитав книгу Томаса Пикетти «Капитализм в 21 веке» и поразмышляв о своей молодости, я написал статью «Миф о золотом веке Америки». Пикетти описывает временной отрезок, на который пришлась моя юность, как золотой век капитализма и единственный период, когда в стране не было вопиющего неравенства. Мои же воспоминания сильно отличаются от его радужной картины. Живя и взрослея в грязной индустриальной Америке с ее высоким уровнем дискриминации и неравенства, трудовыми разногласиями и периодической безработицей, я совсем не думал, что происходящее можно оценить как золотой век капитализма. Президент Кеннеди однажды сказал, что «растущая волна поднимает все лодки», В его словах, возможна и была доля истины, ведь он произносил их в 1960-х, но спустя полвека они не имели ничего общего с реальностью. Больше всего в ответе администрации Обамы на экономический кризис меня огорчило то, что он, кажется, тоже опирался на принципы экономики просачивания. Дайте больше денег банкам, и экономика сразу же пойдет на поправку. Я же настаивал на обратном – Дайте деньги американским домовладельцам, которые рискуют потерять свои дома, и вот тогда вы действительно поможете экономике. К тому же эта мера помогла бы и банкам своим положительным влиянием на рынок недвижимости, гораздо меньшим числом невозвратов по кредитам и в целом более сильной экономикой. Статья «Миф о золотом веке Америки» была также написана вскоре после выхода книги бывшего министра финансов Тимоти Гайтнера, стресс тестирования, в которой он доблестно, но, на мой взгляд, безуспешно пытается найти оправдание своим решениям и политике администрации во время кризиса. Они считали, что помогать домовладельцам, которые находились в состоянии дефолта, было бы несправедливо по отношению к тем, кто успешно управляет своими финансами и в помощи не нуждается». В дальнейшем это может обернуться проблемой морального риска, хорошо известной экономистам, то есть еще более неблагоразумным поведением со стороны домовладельцев. Я никогда не понимал, как он и многие другие внутрибанковские системы может иметь такие двойные стандарты. Спасение плохих банков было несправедливым не только по отношению к другим банкам, но и к миллионам американцев, которые пострадали из-за их злодеяний. Государство помогало преступникам, предложив жертвам спасаться самостоятельно. Если бы вдруг потребовалось доказывать существование феномена морального риска, банки бы справились с этой задачей идеально. План спасения во время судосберегательного кризиса — мексиканский, корейский, тайский и индонезийский планы спасения, которые по факту являлись программами спасения финансовых институтов Запада. И мы их спасали раз за разом, а тем временем финансовый сектор вводил обычных граждан в заблуждение и советовал домовладельцам брать кредиты, которые изначально были им посредством. Они вполне усвоили этот печальный урок и едва ли захотят пройти его снова». Помимо этого, среди предложений по борьбе с массовой неспособностью заемщиков выплачивать кредиты озвучивались и те, которые предполагали реструктуризацию долгов по ипотеке, что окончательно загнала бы домовладельцев в кабалу. По сути, администрация Гайтнера развязала банком руки.